3. Самодостаточная девушка Большие зеленые глаза стали огромными. Незнакомец усмехнулся и стал придвигаться еще ближе, будто хотел поцеловать Риту. Девушка не выдержала, оттолкнула его, ударив узкой ладошкой по груди. Только вот отдернуть руку не успела. Мужчина успел схватить ее и прижать к своей груди сильнее. «Люблю смелых девушек», — хрипло прошептал он. У Риты поползли мурашки по телу. Она хотела бы, чтобы это было от страха. Но нет, вынуждена была признаться себе, что тембр голоса незнакомца вызвал странную реакцию в ее теле — возбуждение. Девушка почувствовала, что ее щеки запылали. «Что за глупости?» Рита очень старалась собраться. но мужчина все не отпускал ее руку, а может у меня есть муж у тебя есть муж быстро переспросил он нет она все же вырвала свою ладошку и не будет он весело рассмеялся, а она оглянулась назад перед ними к счастью была лишь стена, но позади сидели пассажиры, что они могли подумать беглый осмотр убедил девушку что ничего никто подумать не мог, все были заняты лишь собой. Она облегченно выдохнула и со злостью посмотрела на мужчину. «Я бы хотела...» — начала говорить Рита, но внезапно у нее пересохло во рту. Взгляд черных глаз был слишком откровенным. Никогда еще в ее жизни мужчины не позволяли себе подобного. Геворга нельзя было назвать слишком страстным. А на людях он и вовсе делал вид, что их связывают только лишь деловые отношения. А поклонники всегда соблюдали дистанцию и приличие. «Ты бы хотела...» — пророкотал он нежно и улыбнулся. Эта улыбка совсем выбила Риту из колеи. У нее было такое эмоциональное утро. Она едва смогла успокоить себя на перроне. А тут... Она представила, как встает... а он хватает ее, и все на них смотрят. Или она делает неловкое движение, задевает его, а он ей говорит что-нибудь совершенно неприличное. Она вдруг всхлипнула, испугав этим саму себя. На лице мужчины появилось обескураженное выражение. Рита отвернулась к окну, поправив очки на лице, и изо всех сил пыталась держать слезы. «Что со мной не так?» Девушка крепко стиснула зубы, но слезы катились из глаз и совсем не хотели слушаться и останавливаться. Она же всегда играла великолепно. Никто не видел ее слабости. Никогда. А тут... Ей было жаль себя так сильно, что стало все равно, что подумает наглый незнакомец. Он тем временем тихо проговорил. «Слушай». Ты уверена, что маме твоей зять не нужен. Ты не смотри, что я такой интеллигентный с виду. Я и картоху окучивать могу, в случае чего». Рита ожидала чего угодно, только не подобного заявления. Слезы моментально высохли, она прыснула со смеху. «А после литра горячительного сможешь огурцы для засолки в банке закрутить?» — весело спросила она. Подруга ее матери часто шутила, что Евгения Степановна, мама Риты, великая женщина именно потому, что могла совершить сей подвиг. «Легко», — заверил девушку незнакомец. «А сама так умеешь?» «Нет». Она хотела отвернуться к окну. Он не дал, положив свою руку ей на плечо. Веселье Риты улетучилось без следа. «Ты не мог бы убрать руку?» Строго спросила она. «Мог бы», — кивнул мужчина, — «но не хотел бы. Ты ведешь себя как...» Много разных нелестных эпитетов крутилось на языке Риты, но почему-то ни один не сорвался с ее красивых губ. «А ты выглядишь как...» «Как?» — спросила после затянувшейся паузы девушка, стараясь не обращать внимания на распространяющийся от его руки жар. «Как девушка, которой не стоит появляться на людях без мужа», — совершенно серьезно сообщил мужчина. «Глупости!» — Рита поднялась на ноги, не в силах больше терпеть прикосновение его горячей руки к своему обнаженному плечу. «Я самостоятельная и самодостаточная девушка». «Конечно», — безропотно согласился он. «Куда сбежать хочешь?» «За кофе». Отрезала она еще с минуту назад, ощутив восхитительный аромат. Вдоль рядов по вагону продвигалась объемных габаритов проводница, толкая перед собой тележку, от которой и исходили головокружительные ароматы. Пол чуть покачивался, но Риту это не пугало. Она уверенно стояла на высоких шпильках и со смирением ждала улыбчивую проводницу. Что желаете? Услышала она долгожданные слова. «Капучино, пожалуйста. Без сахара. Двойной. 350 рублей. Картой? Наличными?» Проводница протянула ей большой стаканчик с вожделенным напитком. «Картой». Рита удержалась от огромного желания тут же сделать глоток. По кивку проводницы приложила карту к терминалу. Через секунду тот издал недовольный гудок. Недостаточно средств. Девушке показалось, что женщина посмотрела на нее с жалостью, а потом почувствовала, как пол уходит из-под ее ног. Она впервые в жизни услышала эту фразу в свой адрес. Раньше, когда ее произносили, Рите всегда было стыдно за нерадивых покупателей. Но взгляд ярко-зеленых глаз опустился на бейджик проводницы. Любовь. «Любовь зла, красотка!» — раздался со спины насмешливый голос. «Я оплачу чек за свою спутницу. И ничего я не злая!» — кокетливо поправила выпавшую из-под шапочки прядь волос проводница с замечательным именем «Любовь». Взгляд черных глаз тоже опустился на колыхающуюся огромную грудь проводницы. «Любовь прекрасна!» — подтвердил мужчина и дунул в ухо Рите. Та встрепенулась и попросила. «Давайте попробуем еще раз. Возможно, какой-то сбой». Девушка была уверена, что деньги на счету есть. Это ее единственная карта. Только сегодня утром она проверяла. Было около четырехсот тысяч. Геворг ругал ее, что она держит так много в доступе. Говорил, что это рай для мошенников, но она лишь отмахивалась. «Ее обокрали?» Проводница посмотрела на побледневшую девушку и ласково улыбнулась. «Конечно». Очередной недовольный писк терминала откликнулся острым уколом в сердце девушки. «Она одна, без денег». Мужчина приложил свою карту. «Спасибо, все хорошо». Проводница еще раз кокетливо улыбнулась нечаянному спутнику Риты и отошла. Незнакомец сделал приглашающий жест рукой, и как бы не хотелось Рите, но она вновь села возле окна. Ноги не держали ее, надо было все тщательно обдумать. «Смотри-ка, пять минут знакомы, а ты мне столько задолжала», — весело проговорил мужчина. «Теперь и за кофе». Девушка повернулась к наглому мужчине и приготовилась поставить его на место раз и навсегда.